Глава шестьдесят третья Такой одежды у меня еще не было. Не знаю, откуда у Мари было это платье, но оно оказалось изумительным. Батист струился по коже, облегал тело, спускался по долам до колен. Белые горошинки рассыпались на золотистом бежевом фоне. Вырез открывал лишь ключицы и намекал на углы лопаток позади. Тонкий кожаный пояс подчеркивал талию, отчего она казалась удивительно узкой. На ноги я надела лодочки, которые носила еще в школе. Волосы собрала в пучок, но, подумав, распустила их и с удивлением поняла, что улыбаюсь. Я будто вернулась в прошлое и снова стала наивной девочкой, которую позвали на свидание. «У меня ведь не было такого», — сказала я Витя, которая смотрела на мои приготовления, — заблудившейся улыбкой. Знаю, родная. Она легко поднялась и подошла ко мне, чтобы пристегнуть к груди крохотную бабочку из молочного шелка. Я очень тебя люблю. Сдавленно произнесла она. Ты выросла красавицей. Любому мужчине, которого выберешь, повезет. Естественно, ведь я же... Дело не в твоей сущности, милая. И ты это знаешь. Но удачи лишней никогда не бывает. Пропела Мария и протянула мне запонку с крупным белым камнем. Это для твоего дракона. Ведь это его вещица, догадалась я. Была когда-то, не смутилась сирена, а теперь она моя. Можешь подарить Лексу. Какая щедрость! Не удержалась от смеха старшая сестра. В этот момент в дверь позвонили. Мое сердце забилось пойманной птицей. По спине прокатилась волна мурашек, а кожа полыхнула, едва удержав внутри тела призрачные крылья. Я спустилась по лестнице и подошла к порогу. Распахнула дверь. Лекс стоял на верхней ступени, и он выглядел взволнованным. «Муза!» Выдохнул мужчина восхищенно. «Ты потрясающая!» В ответ я пожала плечами и оглянулась, встретив хитрые взгляды сестер. «Он нам подарок принес?» — высоким голосом спросила сирена. «Вкусности к чаю!» — торопливо подтвердил Таннер, протягивая Мари подарок и тортик. «С зефирками!» — восхитилась она, сунув нос в коробку и тут же забывая обо всем. «Хорошо, отдохните!» велела Вита и тут же строго добавила. «Обидишь ее?» «Умру страшной смертью». «Не сразу, конечно», не стала спорить сестра. Как только я вышла за дверь, послышался восхищенный возглас феи. «Там еще клубничный крем!» «Да, драконы коварны!» вторила ей довольная сирена. «Ты их покорил!» смущенно поведала я. Я пытаюсь найти с ними общий язык. Идешь правильной дорогой, но мне бы хотелось найти путь к младшей сестре. «Кто же тебе помешает, могучий дракон?» От этой фразы Лекс неожиданно покраснел и испытующе посмотрел на меня. «Что не так?» — удивилась я. «Ничего», — слишком быстро ответил он и покраснел еще больше. Я положила ладонь на его локоть и отметила «Отличный пиджак!» «Надеялся, что тебе понравится!» «Я не виновата, что ты их раскидываешь!» «Это допустимая потеря! Ради такой девушки можно и больше отдать! Например, всю одежду!» Он снова густо покраснел. «Я пообещала себе, что обязательно выясню причину такой реакции!» Мы сели в машину, и я обнаружила на приборной панели диковинный цветок на коротком стебле. Это тебе. Какой он красивый. Он с луковицей. Его можно посадить, и цветок будет расти много лет. Я таких не видела. Он не из этого мира? Ну, в общем-то, да. И поэтому сажать его лучше в горшке. От чего же? Это контрабанда. И в дикой природе он не выживет. Только рядом с тобой, если ты сама его будешь растить. Я вдохнула тягучий аромат и улыбнулась. Это очень похоже на питомца. Разве?» Простодушно переспросил Лекс. «Мы оба понимали, что обычно подарки, которые требуют ухода и внимания, обязывают. Вот только цветок мне нравился». «В бардачке есть коробка для него». Я откинула крышку и успела увидеть там рукоять пистолета. «У тебя оружие!» — дрогнувшим голосом сообщила я. «Прости!» — Всполошился мужчина. «Это не то, чем кажется». Он вынул пистолет и протянул его мне на ладони. «Это не настоящий, хоть внешний не отличишь. Тут вода, только непростая. На некоторых высших она действует весьма болезненно». «Зачем это тебе?» «На всякий случай!» Он пожал плечами. «Не стоит пренебрегать сторонней помощью. Все может случиться. Я предпочитаю не быть слишком самонадеянным». «Как давно?» «Ну...» Лекс завел двигатель, и машина тронулась с места. На днях я понял, что иногда высшие могут стать не сильнее человека. И нужно быть ко всему готовым. Не ожидала от тебя. Чего? Ты мне казался самовлюбленным типом. Я такой и есть. Лучезарно улыбнулся танер. Еще я шикарен, красив. Пришлось хлопнуть его по колену, и после этого мы оба засмеялись. Напряжение сразу спало. и Я кинула пистолет в бардачок, чтобы вынуть коробочку для цветка. Положив растение в контейнер, вернула его на панель. «Он не боится света и тепла?» «Вовсе нет». Машина катилась по дороге и свернула на набережную. «Я думала, что ты поведешь меня в ресторан, который самый лучший в городе». «Ты считаешь меня таким предсказуемым? Думаешь, что я не способен тебя удивить?» «Слушай, а я ведь тебя вовсе не знаю». Наконец поняла я. Я произвожу не самое хорошее впечатление, но только на тебя. Я хотела возмутиться, но Танар меня перебил, сказав, «Тут есть моя вина, не спорю». На это я только рассеянно кивнула. Не ожидала от Лекса таких откровений, а он меж тем продолжал меня удивлять. Со стороны создается впечатление, что все блага падают мне с неба, что я родился с золотой ложкой во рту. А это не так? В этот мир я попал еще совсем молодым. Отец дал мне одну монету и обещание помочь, если я попрошу. И ты не попросил, догадалась я. Я рос в счастливой семье. До совершеннолетия у меня был дом, любящие родители и вредные братья. Но с самого детства нас готовили к тому, что драконы должны управлять мирами. Но это право стоит заслужить. Он припарковал машину у тротуара и заглушил мотор. Я дала Лексу время, чтобы продолжить. Мне пришлось стать таким, какой я есть. Есть много вещей, о которых я жалею, которые хотел бы изменить. Я падал, поднимался, терял и обретал. Были у меня разные женщины, друзья и враги, несколько сломанных костей. Я считал, что совсем скоро смогу принять свою судьбу и стать хозяином этого мира. Его палачом и судьей, приняв пост у отца, я был готов жить так дальше. Но я совершенно точно не был готов встретить тебя и понять, что не хочу больше быть одиноким.